Глава восьмая. Демистифицируем монстров. Не жалуйтесь на судьбу. Ей, может быть, с вами тоже не очень приятно. Неизвестный автор. В ближнем окружении большинства людей найдется один-два человека, которых вы бессознательно оцениваете как концентрат зла, источник ненависти или как-то еще, столь же безрадостно. Монстр, одним словом. Он достает вас уже много времени. Вы уже отчаялись что-то сделать с ним, убедить его, чтобы он отстал от вас, доказать ему, что совсем не вы являетесь причиной его проблем, убежать от него. Это может быть ваш руководитель, ваш коллега по работе, ваш партнер по бизнесу, ваша жена или муж, ваш ребенок, ваш родитель, теща или свекровь, подруга, или еще кто-то, с кем вы не можете расстаться в силу ряда сложных обстоятельств. Что вам остается делать? Жить под гнетом монстра, изредка огрызаться прятаться, иногда давать сдачи, вступать в сильнейшую внутреннюю борьбу при одном воспоминании о нем. А если вы видите его каждый день на работе, или живете с ним в одной квартире, или спите в одной постели... Можно ли как-то выбраться из этой ситуации? Чтобы дать ответ на этот вопрос, давайте еще раз посмотрим, кто такой ваш монстр. Он достает своими придирками или оскорблениями всех подряд, или все же есть какие-то люди, с которыми у него существуют вполне нормальные отношения. Скорее всего, такие люди есть. Очень редко бывают монстры, которые умудрились приругаться со всеми своими друзьями и родственниками, и существуют в полном одиночестве. Обычно у вашего монстра есть кто-то, с кем он поддерживает вполне нормальные отношения, но не с вами. С вами этот человек всегда раздражен, агрессивен, подозрителен, стремится как-то обидеть или оскорбить вас. Почему? Ответ очевиден. потому что он гад, сволочь и придирается именно к вам. Скорее всего, не только к вам, но и к некоторым другим людям в вашем ближайшем окружении. О нем мы поговорим позже, а сейчас давайте посмотрим на вас. Вы твердо уверены, что являетесь невинной жертвой этого преследователя. Вы жертва. а жертве всегда нужно ждать, чего решит ее насильник. Отпустит, она поблагодарит. Не отпустит, она будет терпеть. Или попробует сбежать, хотя, скорее всего, на новом месте снова найдет себе насильника и займет привычную позицию. Так часто бывает. Это позиция человека разумного, который сам решает, какой жизнью ему жить, или человека в подсознании которого заложен целый пакет установок типа «я ничего изменить не могу, я жертва обстоятельств, я невинно страдаю, я не заслуживаю этого, но когда-то это изменится, и я вздохну свободно». То есть человека, который бессознательно выбрал для себя позицию жертвы, хотя и не догадывается об этом. Вам нравится второй выбор? Если нет, то давайте двигаться дальше. данная книга является развитием методики которая получила название разумный путь одно из базовых положений этой методики имеет вид нет никого кроме нас кто создает нам проблемы мы сами отвечаем за все то есть получается что вам нужно признать что вы сами как то породили своего монстра возможно он вам зачем то нужен. хотя вы никогда не задумывались над тем, что не готовы к жизни без него. Возможно, вас просто слишком сильно строили в детстве и воспитали в полном послушании, так что теперь только лениво не вытирает о вас ноги. Возможно, что вы выросли перфекционисткой, отличницей, и все стремитесь делать только самым лучшим образом. А если так не получается, то вы вините себя». А ваш монстр только отзеркаливает ваши мысли о вашей полной дефектности. Может быть, вы хорошо думаете о себе и очень остро реагируете на любые замечания в ваш адрес. Вы готовы дать сдачи, но ваш монстр занимает такие позиции, что у вас нет шансов победить начальника, родителей и так далее. Остается только бороться открыто или про себя. Возможен еще какой-то вариант, но любой из них предполагает наличие борьбы. А что такое борьба, вы уже знаете. Это высокий энергетический потенциал, перевозбуждение, которое автоматически создается в вашем организме по команде из подсознания. Вы возбудились, ваш организм готов к схватке, но разумом вы понимаете, что победить монстра у вас нет шансов. Либо он ваш начальник, либо родитель, либо просто человек, обладающий более сильным энергопотенциалом, чем вы. Возможно, вы с ним боретесь явно, то есть высказываете ему свое возмущение. Хотя, скорее всего, вы терпите его издевательство молча и взрываетесь только иногда. Вы накопили зла в себе. Что при этом происходит с вашим телом? Скорее всего, оно переполнено энергией возмущения, собранной в огромном эмоциональном блоке, заряженном против этого человека. это кий кулак, готовый изничтожить обидчика, который вы никак не можете пустить в ход. Откуда он взялся? Это мы уже подробно рассматривали. Кратко повторим основные идеи. У вас явно есть какие-то ожидания, как должны вести себя окружающие люди. Поведение монстра не совпадает с этими ожиданиями. Вы возмутились его поведением раз, второй, третий. Каждый раз ваш организм возбуждался, ожидая, что вы броситесь в драку, и вам нужны дополнительные ресурсы для победы. Но вы драться не побежали. Вы смолчали или даже сказали что-то. Но весь заряд энергии не использовали, и он остался в вас в виде эмоционального блока. который затем подзаряжался каждый раз, когда вас что-то не устраивало в поведении монстра. Поскольку таких подзарядок за прошедшие годы общения было много, то сегодня ваше тело является огромным энергетическим клубком, заряженным на драку с монстром. Или даже в вашем теле есть 2-3 таких энергетических заряда, готовых действовать, если вас окружают несколько монстров. Но вы не позволяете себе использовать этот заряд, вы терпите, то есть продолжаете накапливать энергию. В итоге вы доходите до состояния, когда вас раздражает этот человек одним своим видом. и даже мысль о нем сразу приводит в действие ваши энергетические заряды и уже они приводят вас в агрессивное перевозбуждение. А если это ваш муж, с которым вы согласно брачным ритуалам должны спать в одной постели Да еще заниматься его сексуальным обслуживанием Порой кажется, что лучше сдохнуть, чем терпеть это дальше Если с таким настроением походить годик-два То подсознание воспримет это настроение как приказ от хозяина И запустит программу самоуничтожения Обычно через малоизлечимую болезнь типа рака Грустная история, не так ли? А ведь когда в начале этой главы было написано, что почти все люди имеют в своем окружении одного-двух монстров, вы с этим согласились. Так ведь? А теперь согласитесь ли вы досрочно уйти из жизни, в которой всего лишь поведение кого-то не совпадает с вашими фантазиями, то есть ожиданиями-идеализациями на эту тему, взявшимися неизвестно откуда? Вы уйдете из жизни, а он останется. Вы с этим согласитесь? Видимо, нет. Значит, что-то нужно делать. Традиционный способ сбежать срабатывает далеко не всегда. Мало кто может позволить себе сбежать от родителей или ребенка. Не всегда обстоятельства позволяют сбежать от мужа. Например, когда вы уже начали выполнять программу самоуничтожения и начали тяжело болеть. Или с работы, когда возможности найти работу по специальности ограничены. Есть ли другой выход? Возьмите ответственность на себя. Здесь стоит обратиться к следующему базовому тезису методики разумного пути. Он имеет такой вид. Каждый человек может изменить свою ситуацию к лучшему в любой момент времени. Для этого ему нужно лишь осознать, каким образом он создал себе проблемы, и изменить свое отношение к этой ситуации. То есть, выход состоит не в победе над монстром, для вас это недостижимый результат, а в том, чтобы признать, что вы сами создали себе этого монстра. Как это могло получиться? Совсем несложно. Когда вам не удалось его победить, вы придумали себе миф о его непобедимости, то есть мистифицировали его. Всегда ведь приятнее признать себя побежденной вселенским злом, Но не жертвы же ущербного и обиженного на жизнь неудачника. Это все равно, что покончить с жизнью под колесами осенизационного автомобиля. Противно даже себе это представить. Вот быть задавленным автомобилем типа «Бентли» — это вроде бы почетно даже. А вот под колесами дерьмовозки — ни за что. Значит, пора признать, что это не монстр побеждает вас. Он слабый и беспомощный. Только обороняется от вас, а вы сами выбираете провоцировать этого несчастного человека на вспышку раздражения по отношению к вам Его самого это достало уже, может быть, но он ничего не может поделать, он тоже заряжен против вас до упора И при приближении к вам на расстоянии пересечения ваших энергетических полей, он автоматически воспринимает вас как угрозу и тут же переходит в состояние отражения атаки Что он и делает в виде нападения на вас, клоун, идущий на поводу своих энергетических блоков То есть вы сами порождаете нападение монстра на вас Нужно признать это и взять на себя ответственность за этот процесс Вы сами напали на него, и вы же породили огонь конфликта, в который постоянно подбрасываете дровишки агрессии Хотя на уровне разума вы можете бесконечное время бормотать о том, что вам все это надоело, и вы хотите только мира и спокойствия. Хотеть не вредно. Вредно ничего не делать, чтобы этот конфликт не возобновлялся. А что тут нужно и можно сделать? Погасите огонь конфликта. Ответ вам тоже известен. Если хотя бы одна из сторон затяжного конфликта Уберет из себя энергетический заряд То другая страна тут же перестанет реагировать на вас Вы не нападаете, вы не опасны Зачем вас трогать? Есть ведь другие враги Нужно припасти силы для победы над ними Отношения тут же восстанавливаются до нормальных Если они у вас прежде были приличными Либо они становятся нейтральными если вы находитесь вместе по роду деятельности, например. И все это можете сделать вы. Вы сами, без участия Бога, кармы и других эзотерических хохмочек. Вы сами хозяин своей жизни. Как стереть из себя накопленный энергетический блок и не воссоздавать его вновь в будущем? Используйте приемы первой, второй и четвертой группы из предыдущей главы. Поработайте над этим пару месяцев, и ваш монстр превратится в доброго и милого хомячка. Только по отношению к вам, разумеется. Со всеми остальными он будет продолжать бодаться, поскольку их энергетические блоки все время будут бессознательно нападать на него. Все, ваша проблема с монстром решена. Вы готовы взяться за нее? Или не готовы, потому что вас пугают будущие перемены? То есть сегодня вы получаете скрытые выгоды от вашей нынешней ситуации и не готовы от нее отказаться? Возможно, вы тут возмутитесь. Какие такие могут быть выгоды от позиции жертвы монстра, когда он достал вас до печенок? Приведем примеры таких выгод. Я могу получить порцию внимания и сочувствия, жалуюсь что меня преследуют и не дают жить, а иначе кто меня заметит? Не надо напрягаться, добиваясь своих целей, вдруг ничего не получится, и я буду от этого страдать. А так монстр во всем виноват. Сохраняя нынешнюю позицию жертвы, мне не нужно напрягаться и строить планы на будущее, где не будет привычной борьбы. А вдруг они не реализуются, и я испытаю страшное разочарование, а сейчас все под контролем. Я могу быть пассивной Не совершая ничего, я не совершаю ошибок. Все свои неприятности можно свалить на монстра. Можно поплакаться о своей несчастной долюшке. Все меня любят и жалеют. Я получаю эмоции. Если все пойдет хорошо, то жизнь будет скучной, а со скандалами и разладами, неважно, с людьми или с самой собой, жизнь острее, и правоту свою заодно можно доказывать. За меня все решают, и последствия все на их совести Я могу обвинять своих знакомых, родных, работу, мужчин, жизнь, свое тело и так далее И жить как ребенок, сбросив в себе ответственность Все равно найдутся те, кто будет обо мне печься А если не найдутся, так я еще и буду жертвой несправедливого к себе отношения Моя сила в моей слабости Только через слабости мне удается оставаться женщиной, по крайней мере, чувствовать себя ею. А так я постоянно себя чувствую мужчиной, и мужчины это тоже чувствуют. Не надо париться, если что-то не получается, ведь я заранее определяю, что это все равно не получится, и все из-за него». Можно не заморачиваться по поводу своего внешнего вида, нехватки денег, секса, плохих отношений в семье или отсутствия своей собственной семьи. А зачем мне лишний геморрой со всем этим? У меня есть борьба, она стоит многого. Я все время в напряжении, это помогает мне острее чувствовать жизнь. Я все время в поисках, это развивает меня. Я сама себе противоречу. Я могу переживать по поводу всего этого, ведь будь у меня все нормально, я бы все равно нашла повод, чтобы париться. В этом, наверное, весь кайф, чтобы откопать проблему и париться. Я могу сэкономить жизненную энергию, не растрачивая ее на борьбу с проблемами и жить расслабившись. А то вдруг еще и чужие проблемы на меня навешают. Тогда вообще никакой энергии не хватит. Конечно... В вашей конкретной ситуации что-то может выпасть из этого списка, а что-то добавится. Обычно в любой проблемной ситуации можно найти не менее 10-15 скрытых выгод от того, что сейчас происходит. И пока вы с ними что-то не сделаете, ситуация будет консервироваться на многие годы. Теперь идем дальше. А что с монстром? Во время демистификации полезно посмотреть на вашего прежнего непобедимого врага как бы со стороны, диссоциироваться от вашего бессознательного желания добиться от него важных для вас перемен и взглянуть на него незаинтересованным, сторонним взглядом. И что вы тогда обнаружите, скорее всего, несчастного человека, из всех сил цепляющегося за свои убеждения и всячески их отстаивающего. Догматика боящегося перемен, которым он опасается быть не готовым Несчастного человека, который до макушки переполнен эмоциональными зарядами против окружающих врагов, то есть тех, кто как-то не согласен с его внутренними убеждениями. Поэтому он все время в борьбе, причем делает он это автоматически, как робот, исполняя команды своих внутренних руководителей, накопленных энергетических блоков, которые переводят его тело на разные энергетические уровни, помимо его воли и сознания. Это даже не робот, а какая-то бешеная машинка по даванию по зубам окружающим. Не всем, скорее всего, а только тем, кто недоволен им и желает с ним что-то поделать. И его носят по волнам этой борьбы, как щепку в бурном речном потоке. Он абсолютно не осознает, что с ним происходит, бедняга. Счастлив ли он от этих побед? Вряд ли. Скорее всего, эта бесконечная и бессмысленная борьба уже давно достала его. Но остановиться он не может, поскольку не понимает, откуда эта борьба берется и может ли она закончиться хоть когда-то. Его тело давно загажено эмоциональными отбросами, и здоровье, скорее всего, желает лучшего. поэтому ему поневоле приходится получать энергоподпитку от тех людей, с которыми приходится бороться. Это настоящий монстр из детских сказок, или так, мелкий монстреныш, изо всех сил поддерживающий свое реноме, поскольку очень боится того, что может произойти, если закончится его борьба. Скорее всего, второе. Если вы почиститесь от накопленной грязи, то вы сможете изменить свое отношение к нему. Теперь это уже не страшный монстр, а несчастный человек, запутавшийся в жизни, желающий получить признание и поддержку у окружающих людей. Но поскольку люди скупы на поддержку, приходится вымогать у них внимание и признание через борьбу. Если это так, то что вам нужно сделать? Пожалеть его. Послать ему мысленно те энергии, которых ему так не хватает. Энергии признания, уважения, значимости, власти, одобрения. Как это сделать? Самыми разными способами. Сделайте подарок. Вы можете использовать прием дарения мысленных энергий. Для этого сначала нужно понять, чего именно не хватает вашему бывшему монстру. Внимание, признания власти, денег, безопасности или чего-то еще. А потом нужно мысленно представить себе картинку, в которой ваш бывший недруг получает эту энергию в сильно избыточном количестве. Настолько, чтобы вам стало весело от этой картинки. Весело внутри, естественно. Не нужно начинать хохотать над несчастным человеком. Он может обидеться и напасть на вас снова. Например, если ему не хватает признания... то сделайте его личным посланником Всевышнего по тем вопросам, по которым у вас возникают конфликты. Он суперэксперт, к нему со всех концов земного шара тянутся толпы бизнесменов и политиков, мечтающих получить совет по своей проблеме. Если ему не хватает власти, то можете представить его Наполеоном, руководящим многомиллионной армией. Вокруг него маршалы, полковники, адъютанты Все только и ждут его распоряжений Любое его распоряжение выполняется моментально Множество людей ждут его указаний И так далее Если вы представите себе такую картинку И мысленно улыбнетесь То он получит порцию нужных ему энергий И расслабится Ему ведь не нужно вымогать их у вас через скандал Этого посыла хватает чтобы расслабить самого напряженного человека, но только на час-два. Что еще можно использовать? Сменить отношения. Еще можно сменить ваше отношение к нему. Раньше вы видели в нем врага, ужасного монстра, который только и делал, что отравлял вашу жизнь. Таким был ваш прошлый выбор. Теперь, когда вы убрали из себя энергетический заряд против него, обязательные условия, Вы можете представить его запутавшимся в жизни беспомощным ребенком, который не понимает окружающих взрослых людей. Они когда-то обидели, насмеялись над ним, поэтому сегодня он все время защищается от них. Что можно сделать с несчастным ребенком? Пожалеть его, послать ему чувство любви и заботы, попросить его повзрослеть и подумать о себе. не растрачивать силы в напрасной борьбе, а начать делать что-то созидательное и так далее. Естественно, что вы не должны ждать результатов в виде изменения его поведения. Это будет продолжение процесса борьбы. Никто не обязан меняться только от того, что другой человек что-то подумал или вообразил о вас. Так и он не будет изменяться от ваших мыслей. Но и бороться с вами ему будет неинтересно, если вы не будете оказывать сопротивление. А все наши рассуждения, собственно, были для этого и предназначены. Если вы рассчитывали на что-то другое, например, на победу в борьбе с монстром, то извините, ошибочка вышла. Всем остальным желаем успеха в процессе демонстризации вашего на самом деле прекрасного и доброжелательного мира. Тут уж самое время пришло подвести итоги главы. Итоги. Первое. В окружении большинства людей имеется один или несколько человек, которого он для себя определяет как монстра. Второе. В отношениях с этим человеком вы занимаете позицию жертвы, поскольку не можете доказать ему что-то очень важное для вас. Третье. Вы пробовали бороться с ним, но проиграли. Поэтому вам было удобнее придумать миф о его непобедимости. Четвертое. На самом деле ваше тело переполнено негативом по отношению к нему. Он, монстр, чувствует ваше осуждение и расценивает его как нападение, и начинает защищаться от вас. Пятое. Выход из ситуации состоит в том, чтобы признать, что вы сами породили эту затяжную борьбу. Возможно, вы извлекаете из нее немалые выгоды, она нужна вам. Потом нужно брать из себя накопленную эмоциональную грязь по отношению к нему, например, с помощью медитации прощения. Шестое. Измените свое отношение к нему. Признайте, что он – это запутавшийся в жизни ребенок-переросток, который не понимает окружающих людей и поэтому агрессивно защищается от них. Седьмое. В итоге вы перестанете бороться, и он как бы забудет о вас. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. Составьте список старых и новых монстров из вашего окружения. Второе. Поработайте с каждым из них с помощью медитации прощения, вплоть до полного отпускания вашего монстра из вашего пространства. Третье. Нарисуйте ваших монстров на отдельных листках. Изобразите их бедными и беспомощными подростками, вызывающими жалость. Дайте им ласковое название. Внимание! Названия не должны быть критичными или циничными. Это будет являться продолжением борьбы с ними. Вы должны дать им такие названия, чтобы вам стало их жалко. Например, «Запутавшийся монстрёночек, «Бедный глупыш» и так далее. Сделайте подарки вашим бывшим врагам. Нарисуйте подарки прямо на этих же листах. Можете покапать на листы бумаги вкусным алкоголем или чаем, положить на листы кусочек пирожного или еще какой-то вкусности. В общем, проявите заботу о них. Работайте с медитацией прощения и их изображениями до тех пор, пока они не перестанут обращать на вас какое-то дополнительное внимание. На это иногда может понадобиться 2-3 месяца. Завершите работу, когда вокруг вас останутся только замечательные люди.